Глава 20 В два часа ночи Филибер встал, чтобы попить воды. Кафельный пол на кухне был ледяным, ветер злобно бился в окно. Он постоял, глядя на пустынный проспект и бормоча под нос обрывки детских стежков. Вот и пришла зима, убийца бедняков. Термометр за окном показывал минус шесть, и он не мог не думать о маленькой женщине наверху. Интересно, спит она или нет? И что бедняжка сотворила со своей прической? Он должен был что-то сделать, потому что не мог просто так ее там оставить. Но и решиться на что-либо было нелегко. Ведь его воспитание, его хорошая манера, его деликатность, наконец. Прилично ли беспокоить девушку среди ночи? Как она это воспримет? И потом... Возможно, она не одна. А если она лежит в постели? О, нет. Об этом он предпочитал даже не думать. Ангел и дьявол бронились друг с другом на соседней подушке, точь-в-точь, точь, как в комиксах от Тентене. Впрочем, персонажи выглядели несколько иначе. Промерзший ангел говорил. «Послушайте, да она же умирает там от холода, эта малышка!» А другой отвечал, сложив крылья. «Знаю, друг мой» но так не поступают. Вы проведаете ее завтра утром, а теперь спите, прошу вас. Он выслушал их перепалку, не вмешиваясь, перевернулся сбоку на бок десять нет двадцать раз, потом попросил их умолкнуть и в конце концов отнял у болтунов подушку, чтобы не слышать их голосов. В три часа 54 минуты он начал искать в темноте свои носки. Полоска света под ее дверью придала ему мужество. «Мадемуазель Камила, совсем тихо произнес он и повторил чуть громче. "Камила, Камила, это Филибер!» Ему никто не ответил. Он сделал последнюю попытку, прежде чем отправиться во Свояси. Он был уже в конце коридора, когда до него донесся какой-то полузадушенный всхлип. "Камила, вы там! Я беспокоился о вас, и я...» «Дверь открыта!» — простонала она. В ее коморке стоял лютый холод. Он с трудом протиснулся в дверь, мешал матрас, тут же споткнулся о кучу тряпок и опустился на колени. Приподнял одно одеяло, потом другое, старую перинку, и обнаружил, наконец, ее лицо. Она была вся в поту. Он положил ладонь ей на лоб. «Да у вас высоченная температура! Вы не можете здесь оставаться! И одной вам быть нельзя! А где ваш камин?» «Не было сил передвинуть. Вы мне позволите забрать вас отсюда?» «Куда?» «Ко мне. Не хочется двигаться. Я возьму вас на руки. Как прекрасный принц?» Он улыбнулся. «Ну вот, теперь из-за жары у вас начинается бред». Он оттащил тюфяк на середину комнаты, снял с нее тяжеленные башмаки и как можно осторожнее взял ее на руки. Увы, я не такой сильный, как настоящий принц. Не могли бы вы попытаться обнять меня за шею? Она уронила голову ему на плечо, и он поразился терпкому запаху, исходившему от ее затылка. Похищение красавицы выглядело совсем не героически. Филибера заносила на поворотах, и он чудом не падал на каждой ступеньке. К счастью, он сообразил взять ключ от черного хода так что спускаться пришлось всего на три этажа. Он прошел через кладовку, кухню, раз десять чуть не уронил ее в коридоре, но в конце концов все-таки уложил на кровать своей тетушки Адме. «Послушайте, я должен вас чуточку раскрыть, раздеть. Я... Ну, вы знаете, это так неловко!» Она закрыла глаза. «Ладно». Филибер Марке де ладурбельер попал в критическую ситуацию. Он вспомнил о подвигах предков, но конвент 1793 года, взятие Шоле, мужество Котлено, и доблесть Ларо Жаклена внезапно показались ему ничтожными. Разгневанный ангел сидел теперь у него на плече со справочником баронессы, став под мышкой, и разглагольствовал, не закрывая рта. Итак, друг мой, вы очень собой довольны? Ах, наш доблестный рыцарь! Поздравляю! И что теперь? Что ты теперь будешь делать?» Филибер пребывал в полной растерянности. «Пить», — прошептала Камилла. Ее спаситель ринулся на кухню, но там его поджидал второй брюзга. Сидел на краю раковины, болтая ножками. «О да, вперед, славный рыцарь! А как же дракон? Вы разве не собираетесь сразиться с драконом?» «Да заткнись ты!» — выпалил Филибер. И сам себе удивился, но на душе стало легче, и он с легким сердцем вернулся к постели больной. Оказывается, выругаться не так уж и трудно. Франк был прав. Взбодрившись и повеселев, он напоил ее и, собрав волю в кулак, раздел. Сделать это оказалось нелегко. Укутана она была, как капуста. Сначала он снял с нее пальто, джинсовую куртку, потом один свитер, другой, водолазку и, наконец, что-то вроде рубашки с длинными рукавами. Так сказал он себе. Рубашку оставлять нельзя. Она насквозь промокла. Ладно, тем хуже. Я увижу ее... ее... лифчик. Ужас! Святые угодники! Она не носит лифчика! Он рывком натянул простыню ей на грудь. Хорошо. Так, теперь низ. С этим он справился спокойнее, он действовал на ощупь под одеялом. Филибер изо всех сил потянул за джинсы. Благодарение Богу, трусики остались на месте. «Камилла, вы сумеете сами принять душ?» А она ему не ответила. Он обреченно покачал головой, отправился в ванную, налил в кувшин горячей воды, добавил несколько капель одеколона и вооружился махровой варежкой. «Мужайся, солдат!» Он отвернул простыню и начал обтирать ее. Сначала робко, едва касаясь варежкой кожи, потом все смелее и энергичнее. Он протер голову, шею, лицо, спину, подмышки и грудь. «Что поделаешь? Надо, значит надо. Тем более, что это и грудью-то можно было назвать с большой натяжкой. Живот и ноги. Со всем остальным бог свидетель, она разберется сама». Он отжал варежку и положил ее Камилле на лоб. «Теперь ему понадобится аспирин». Он так сильно дернул на себя ящик кухонного буфета, что все его содержимое высыпалось на пол. «Черт, аспирин, аспирин!» Франк стоял в дверях, почесывая живот под майкой. уй зевнул он. «Что здесь творится? Что за бардак?» «Я еще аспирин. В шкафу?» «Спасибо». «Голова болит?» «Нет, это для подруги». «Для девчонки с восьмого этажа?» «Да». Франк захихикал. «Погоди-ка, ты был с ней, ходил наверх?» «Да, пропусти, пожалуйста». «Постой, поверить не могу. Значит, ты, наконец, оскоромился?» Пока Филибер шел по коридору, в спину ему звучали насмешки Франка. «Она тебе что, с первого же раза мигрень закатила? Ну, парень, ты влип!» Филибер закрыл за собой дверь, обернулся и вполне явственно произнес «Заткнись сам!». Он подождал, пока таблетка растворилась, и побеспокоил Камилу в последний раз. Ему показалось, что она прошептала слово «папа», а может быть, просто пыталась объяснить, что больше не хочет пить. Он ни в чем не был уверен. Филибер снова намочил варежку, отдернул простыню и на мгновение застыл лишившийся дара речи, напуганный и очень гордый собой. Да, гордый собой».